«Но мужчина ли, Гарольд?» — усмехнулся какой-то внутренний голос. «А я-то думал, что он всего лишь средство дойти до конца». «Лео, послушай!» — он покачал головой едва заметно, но определенно его сверкающие глаза неподвижно уставились на ее лицо. «Ты больше не Лео?» — он кивнул. «Ты Джо?» — снова кивок. «Такой же призрачный?» «Ну, хорошо. Но ты должен понять, что кто бы ты ни был, это ничего не меняет», сказала она, пытаясь сохранить терпение. «Этот период наших жизней, когда мы с тобой были вместе и были предоставлены сами себе, он уже отошел в прошлое. Ты изменился, я изменилась, и мы не можем измениться в обратную сторону». Но его странные глаза по-прежнему смотрели на нее, словно отрицая эти слова. «И прекрати на меня смотреть», — резко сказала она, — «это очень невежливо». Теперь в его взгляде, казалось, появился легкий оттенок упрека. Он словно говорил ей, что так же невежливо бросать людей в одиночестве, а еще более невежливо лишать их своей любви, когда она все еще нужна им. «Но ты ведь не в одиночестве», — сказала она, — и стала подбирать уроненные на пол книги. «У тебя есть лари и Люси? Они нужны тебе, и ты нужен им. Ну, по крайней мере, ты нужен лари а этого достаточно, потому что ей нужно то же самое, что и ему. Она похожа на листок копирки. Многое изменилось в моей жизни, Джо, и не я в этом виновата». «Так что перестань шантажировать меня!» Она убрала книги в рюкзак и пыталась застегнуть пряжки, но пальцы ее дрожали. Молчание становилось все более и более тяжелым. Наконец она встала и надела рюкзак на плечи. «Лео!» Она попыталась говорить спокойно и рассудительно, точно так же, как она говорила с трудными учениками. Но это оказалось невозможным. Впрочем, дело тут не в Ларе и не в Люси. — злобно сказала Надин. — Дело в этом старом мешке с дерьмом, так ведь? В этой глупой старухе в качалке, которая усмехается миру своими фальшивыми зубами. Но теперь она ушла, и ты прибежал ко мне обратно. Но такие штучки у тебя не пройдут. Ты слышишь? Не пройдут. Джо не произнес ни слова. А когда я умоляла Ларри, опустилась на колени и умоляла его, он даже ухом не повел. Он слишком был занят своей ролью крутого мужика. Так что изволь убедиться. Во всем этом нет ни грана моей вины. Ни грана!» Мальчик продолжал бесстрастно смотреть на нее. К ней стал возвращаться ее ужас, вытесняя бессвязную ненависть. Она поднялась назад к двери и рукой попыталась нащупать ручку. Наконец ей это удалось, и она распахнула дверь, с наслаждением почувствовав волну холодного воздуха. «Иди, Глари!» — пробормотала она. «Прощай, паренек!» Она выбежала за дверь, села на мотороллер и отправилась к Гарольду. Добравшись до его дома, она немного пришла в себя, но она знала, что если она хочет сохранить душевное здоровье, ей надо покинуть зону как можно скорее. 25 августа Постоянный комитет свободной зоны Болдера организовал в аудитории Мюнцингера второй общий митинг. Митинг прошел хорошо. Сначала все спели национальный гимн, но на этот раз глаза у большинства людей остались сухими. Это было всего лишь часть ритуала. Был избран комитет по учету численности населения, во главе которого была поставлена Сэнди Дюшиен. С четырьмя помощниками она немедленно стала расхаживать по аудитории, считая головы и записывая имена. К концу митинга под оглушительные аплодисменты она заявила, что население свободной зоны к настоящему моменту насчитывает 814 человек. В последнем ряду Гарольд повернулся к Надин и шепнул ей на ухо. А теперь, леди и джентльмены, праздник свободной любви объявляется открытым. Она улыбнулась ему медленной томной улыбкой, от которой у него закружилась голова. Стью был единогласно избран судебным исполнителем свободной зоны. «Я буду стараться изо всех сил», — сказала он. «И некоторые из вас, кто аплодирует мне сейчас, могут позднее изменить свое мнение, когда я застану их за каким-нибудь неподобающим делом. Слышишь меня? Рич Моффат!» Последовал общий взрыв смеха. Рич, пьяный, как свинья, тоже захохотал. «Но, на мой взгляд, у нас нет никаких причин для неприятных происшествий. Основная работа судебного исполнителя заключается в том, чтобы не позволять людям причинять друг другу вред. А среди нас вряд ли найдутся такие, кто хотел бы причинить вред кому бы то ни было. И так уже пострадало слишком много людей. Наверное, это все, что я хотел сказать». публика устроила ему продолжительную овацию. «А теперь следующий пункт», — сказал Стью, «имеющий отношение к проблеме судебного исполнителя. Нам нужно избрать пять человек в Комитет по соблюдению законности, а то у меня одного рука не поднимется запереть кого-нибудь в тюрьму, если дело дойдет до этого. Какие будут кандидатуры?»